Если в родах что-то пошло не по плану. Особые ситуации. Часто мы слышали такие фразы. Если моя беременность проходила идеально, наверное, и роды тоже пройдут идеально. Многие курсы по подготовке к родам настраивают беременных на то, что идеальные роды должны проходить без единого вмешательства. Но это неправда. Хорошо, если женщина родила полностью сама, но настоящая цель не в этом. Цель у нас всегда одна – здоровая мама и здоровый ребенок. К тому же вмешательства могут быть вполне оправданные, обоснованные. Если бы не они, детская и женская смертность в родах были бы в разы выше, как еще несколько столетий назад. Важно не стремиться любой ценой избежать всех вмешательств, а максимально приблизиться к естественным родам, но допускать вмешательства, если они будут действительно оправданы и необходимы. Тем не менее, роды – процесс непредсказуемый. И если они действительно пошли не так, как хотелось бы, в плане здоровья вашего или ребенка – то прежде всего поймите, что вы не можете нести 100% ответственности. Ведь исход родов зависит и от вас, и от врачей, и от физиологии. Роды – разделенная ответственность. Когда вы осознаете это, не будет огромного чувства вины, если что-то пошло не по плану. Вина деструктивна. Она разрушает, забирает силы. От нее нужно избавляться. Если какая-то ситуация развернулась не в нашу пользу, мы все равно получаем от нее что-то очень ценное. Подумайте, что в результате недавних событий вы приобрели. Опыт, знания, какие-то озарения. А может, новый взгляд на себя, на окружающих, на мир, на отношения с мужем? Любую ситуацию можно пережить и принять, если найти в ней это светлое зерно, эту ценность. В особых ситуациях, в том числе и в условиях неопределенности, когда вы не знаете, что делать, лучше занимать активную позицию. Многие женщины боятся задавать вопросы. В родах вы всегда имеете право на достоверную информацию о том, что происходит с вами и ребенком. Если в какой-то момент вы перестаете это понимать, спросите у доктора, «На какой стадии родов я нахожусь? Что мне предстоит дальше?» Врач обязан ответить, и его ответы помогут вам принять решение. Точнее, выбрать из предложенных врачом вариантов – Вопрос доктору. Почему некоторые врачи не предупреждают о вмешательствах? Однозначного ответа здесь нет. Врачи – это обычные люди, которые действуют так, как их научили. У них в голове свой идеальный сценарий родов. И в любом случае нет цели навредить. Главное желание любого врача – здоровая мама и здоровый ребенок. Поэтому главное правило – задавать вопросы с самого начала. Общаться с персоналом и рассказывать о своих ожиданиях, от родов в том числе. В потоке работы врач может не дать вам полную информацию. На самом деле, нехватка времени – это огромная проблема родов с дежурной бригадой. Дежурный врач должен быть мультифункциональным – Наблюдать за женщинами на разных стадиях родов. Отправиться в операционную, если надо, и так далее. Но на ваш короткий, конкретный вопрос, думаю, вы добьетесь ответа. Всегда ли вы можете взять время на раздумье, чтобы не сразу отказаться или согласиться? Почти всегда, исключая экстренные ситуации критическую гипоксию, отслойку плаценты. Здесь все решают минуты. Многие из женщин, которым предстоят роды, больше всего боятся не боли или, скажем, кесарева, а того, что их малыш родится не совсем здоровым. Это сильная тревога, и она понятна. Подумайте вот о чем. Между мамой и ребенком... Есть так называемая психофизическая связь на тонком уровне. Даже если ребенок по каким-то причинам нуждается после родов в дополнительной медпомощи, и вы с ним временно разлучены, мысленно посылайте ему свою любовь. Материнская любовь действительно волшебна и творит чудеса. Верьте, что так вы помогаете ребёнку быстрее прийти в норму. И вам это придаст сил. Анастасия. До сделайте такое простое упражнение. Положите руки на живот и мысленно или вслух, как удобно. Расскажите своему малышу, что его ждёт. Какой путь предстоит пройти. Например... «Сейчас ты в тёплом домике, но вскоре придёт время отправиться в удивительное путешествие. Иногда будет сложно, и надо будет преодолеть всякие трудности. Но я отправлюсь вместе с тобой, я тебе помогу. В конце этого пути мы встретимся, я тебя обниму, и мы будем вместе». Разберем несколько особых ситуаций, которые встречаются не так уж редко. Тазовое предлежание, кесарево сечение, роды двойни, многоплодная беременность и роды с рубцом на матке.